Глава 16. О дружной команде спасателей и невезучих недругах. Все было в порядке. Наверное. Тишина, спокойствие, обманчивая пустота. Вчера мы проговорили с Лиашесом на рителе до поздней ночи. Понятное дело, сегодня я едва не проспала на занятия. Зато выяснила важное. О научном клубе знали, а вот о его подпольных манипуляциях силой адептов действительно никто не знал. И то, что они предлагали другим адептам помогать в их опытах, было запрещено и являлось чудовищной подставой. Новые участники же согласились? Согласились. Ах, их обманули и сделали вовсе не то, что обещали. Но ведь они могли пойти и спросить совета у старших, а не только у хронически поддающего крепких напитков вечного куратора того самого клуба. Одним словом, те еще игрища, держаться бы от них подальше. Леошес выслушал меня молча, а стоять под пристальным взглядом багровых глаз было не так просто. И только едва заметно качнул головой в знак того, что услышал. Единственное, что спросил? Маэри знает». И получил отрицательный ответ. «Не то, чтобы я новому другу не доверяла, но...» «Что же, я польщен. Все-таки вы учитесь мне доверять, Даяна». Усмехнулся Деймор уголками губ и неожиданно подмигнул раз уж доверяете не лезьте в это дело занимайтесь своими делами отдыхайте учитесь продолжайте жить жизнью обычной адептки. и не думайте ни о чем наше маленькое соглашение все еще в силе и значит я выполню свою часть и я бы сказала что в той части речь шла только о или корнее но поняла что такой ответ только оскорбит и разозлит Поэтому молча кивнула и спокойно приняла, что меня опять этим же порталом переместили прямиком ко мне на чердак, где уже ждала беспокойный зверинец. А потом мы полночи тренировались. И да, Лиаше на оказался удивительно строгим, но блестящим учителем. Даже если я и ошибалась, совсем пропащей дурочкой себя не чувствовала, а сила начала слушаться гораздо легче. Сейчас бы я на паре так постыдно не провалилась бы. Оставили меня уже под утром. Заметили, что сегодня у нашего курса только одна пара и этап после полудня. Поэтому выспаться успею, и удалились. А я проспала, и проснулась только от барабанящего стука в дверь, и громкого голоса Фейра Лаграта: Тиранорея, ваша подруга не с вами. Тиранорея! Откройте немедленно. Затуманенный сном разум не сразу сообразил, что там творится. Какое-то время я молча хлопала глазами, не понимая толком, что происходит и куда бежать, а потом. Сообразила. Подскочила, роняя прикорнувшего на мне рыжего нахала. Микеланджело приземлился на все четыре лапы, но с очень недовольным мявом. Потряс крыльями, зашипел, зафырчал и выгнул спину, сверкая глазищами. «Пожаур, нашествие мушей затопило?» «Тиранри, ответьте немедленно, иначе дверь вышибу!» Настолько феерическое предложение преподавателя ошарашило. Я дернулась снова, едва не отдавила коту хвост, накинула на себя покрывало с кровати. В цветочек или ромбик, так сразу не разобрать. И бросилась к двери. Только поднесла руку и успела отодвинуть засов, как меня едва не отшвырнула, настолько резко и быстро распахнулась дверь. Вместе с ней ворвались снежинки, ощутимый запах мороза и сам Фейерлаград. Вот только Тир-магистр где-то растерял свою надменность. Волосы были встрёпаны, верхняя одежда распахнута но, казалось, холод лорда ничуть не беспокоит. Легкая рубашка, камзол, штаны — все было покрыто на изморози. изморозе. Взгляд ледяных, светло-голубых сейчас, как льдинки, глаз был удивительно живым, тревожным, внимательным. Итак, Лаград одним взглядом окинул мою комнату. Я мысленно покраснела и пожелала уважаемому Тиру всего доброго и знакомства с цветочком на рителе в придачу. У меня не прибрано. На полу валяются бумаги, несколько свитков, широкий пояс, платок, стыдливо прячется край нижних, простите, кальсон. Не говорю уже о нательных рубашках. Слишком сумбурными были последние дни. Не эльфийка, а хрюшка. Стыдно, но что поделаешь. Мысленно надавала себе по щекам. Все, взрослая давно девица, дорогая. Третий десяток. Если уж Фейрлаграт ворвался вот так вот, лощенный, помешанный на приличиях оборотень, дело плохо. И как только эта мысль добралась до сознания, как только осела в нем утвердилась, то сразу же пришла и другая. Потому что никаких иных дел с уважаемым Фейром у нас не было только. Что-то с Алисой. Покрывало выскользнуло из рук, упало на пол, но мне было все равно. Руки задрожали. Я ринулась вперед с отчаянием левицы, у которой из-под носа умыкнули львенка, Подлетела к Лаграту, ухватила его за отвороты камзола и изо всех сил дернула. Конечно, если бы он не захотел, ничего бы у меня не вышло. Где она? Как давно пропала? Простите, у нас с ней не получалось толком пересечься, посидеть, поговорить. От силы пожеланиями светлых снов ограничивались, мы же на разных факультетах. От мужчины пошла терпкая, горькая, как полынь волна. К ней примешивалась кислинка граната и едкая горечь кислоты. Что это? Сожаление. Винить себя. Жаль, что я пока так плохо владею своим даром. Алисия вчера была на месте. У неё были некоторые затруднения с одногруппниками. Она вам не говорила? У них начались первые занятия по практической магии, а Алисия очень темпераментная, порывистая. Стихия не сразу её слушается, тут нужен совсем другой подход. Она хочет всего и сразу, спешит, совершает глупые ошибки из-за того что она землянка некоторые не очень умные личности вздумали ее дразнить я предложил алисе дополнительные занятия и сегодня у нас должна быть встреча но она не пришла мужчина нахмурился мое сердце упало молодец данка ты отличная подруга умница решила что только тебе на новом месте тяжело привыкла что алиска пробивная обманулась ее бодрым видом и заверениями что все отлично и куда это привело Вина легла на сердце гранитной плитой. «Эй, эй, болезная!» «Да, конечно, именно ты должна была неотступно следить за дурынной брюнеткой», раздался сердитый голос белки. «Давай-давай, вали все на свою блондинистую шевелюру». «Этот ухажер умён, сам вчера миловался со своей хвостатой на виду у всей Академии. А теперь спрашивают, куда эта его ученица делась, а?» «Фейр он, кажется, посерел». Кожа оборотня пошла неровными волнами, в глазах засияли желтые блики. Еще немного изрычит шерсть дыбом. «Постойте-ка», — вспомнила. «Я вчера видела кого-то похожего на Алису. Девушка бежала к мужскому общежитию». Я ее окликнула, но ответа не получила и решила, что обозналась. Вроде и одета она была совсем не так, как Алиска одевается. Такое платье старинное, почти древнее, как балахон, и шуба цигейка. Даже из окна она показалась мне совсем разваливающейся. Но не решила же Алиса от разочарования в своей новой мечте кинуться в объятия первого попавшегося адепта. По коже пробежал холодок. Нет, это не в духе подруги. Она слишком гордо себя несла по жизни, не стала бы унижаться до такого. И напиваться бы не стала. В крайнем случае зло подшутила бы над неудачником, который имел глупость с ней дурно поступить. Про поцелуи я спрашивать не стала. Не мое дело, да и не могу я о таком допрашивать преподавателя. Дархшатар, — прожичал потер силой лоб, прикрыв глаза. Алисия не появлялась в общежитии со вчерашнего дня. Ушла ещё на занятия, вышла после третьей пары. И больше её не видели, я всех опросил. Надеялся, что, может быть, она пошла к вам. Горло сжало. Почему-то мне вспомнились вчерашние адепты. Но не могли же они Алисе предложить в их клуб юных продажных негодяев вступить. Да и они обещали заседание только на днях. Ага, и еще много всего, чего не собирались выполнять, а ты так и поверила. Но Алиса куда проницательнее меня ни за что бы на такое не пошла. Если только не была в совсем расстроенных чувствах. Выдохнула, вскинула голову. Хорошо, что на мне теплые штаны и сверху рубашка. Как под одеялом точно не замерзнешь. И все прилично. Вернее, по здешним меркам, разумеется, наедине с мужчиной в таком виде ужасный позор, но пусть его. «Вы связались с охраной? Надо поставить всех на уши!» — шепнула побелевшими губами. В груди зарождалась злость. Может, еще не слишком поздно. Чужие пальцы больно впились в запястье. Глаза у Лаграта были какие-то черно-желтые. С них его забери совершенно безумные. Что вы знаете? Что вы можете знать? Во что вы вляпались, и как вы это заманили Алисию? Шипит, но ну надо же, почти рычит. Это вообще-то обидно, но... Мои защитники оказываются куда ближе, чем я думала. Мгновение и огромная гибкая рыжая наглость взметается в воздух, опрокидываясь на Лаграта и опрокидывая его. Вернее, пытается опрокинуть, но все же не зря магистр, опытный маг и оборотень. Он легко выворачивается и успевает отступить, не попасть под кошачьи когти. И шум никакой. Сам хвост распускает перед всякими махнатыми, а потом на нашу девочку валит. Морда рыжего пирата была фееричной, усы в уши прижаты к голове, хвост трубой. Острые длинные когти по столу так и счет. Вот же. Как сам обижать, это он, пожалуйста, а чуть что кинулся на защиту пушистый. «Не балуй», — расправил крылья котища, став раза в два, как по мне, выше. «Не считай себя умнее других, Эшери». Глухо откликнулся Тирлоград. Мужчина тяжело дышал, плечи то и дело порывисто вздымались, но он старался держать себя в руках. «Ну все, хватит. Моих нервов больше не хватало». Рассчитывать сейчас только на себя глупо, поэтому решение было принято почти мгновенно. Не знаю, почему в голову пришла именно эта мысль, но вместо того, чтобы трясти лорда с вопросом о том, где можно найти Лиашеса на Рителле, я сосредоточилась на знаке на моей груди. Пропустила сквозь него капельку своей силы. Заставила кровь в венах вскипеть. Ледяной холод столкнулся с огнем, обжег, вызывая тихий вскрик. И в этот момент, когда магия коснулась знака, я представила себе бледное лицо, ленивую усмешку, кончики клыков и рассыпавшиеся кровавым покрывалом волосы. И позвала. Изо всех сил вкладывая в это безмолвное послание свое беспокойство, ласку, страх, тревогу. И пусть Лиашису может быть и плевать на Алиску, но ему не плевать на порядок на территории Академии. Шанс есть. Стук сердца отдавался в ушах. На улице, как назло, мягко светило зимнее солнце. Не тучки. Чудесный день. Пролетели высоко в небе кричащие недовольно шеруси, зимние и нахальные альбатросы этого мира, которые предпочитали в воде снег. Могли вполне заклевать беззащитного и обессиленного человека. «Адептка!» — Свел брови на переносе Лаград. Сжал пальцы в кулаки, выдыхая, передернул плечами. Просить он явно не привык. Я поспешно набросила на себя мягкий безразмерный свитер. И в этот самый момент из рассыпавшихся алым вороха искр вышел Лиашес. Коротко бросил взгляд на меня, как укусом обожгло. А потом перевел тяжелый, опасный на фейер Лаграта. Тот вскинулся, ноздри его носа дрогнули. Он сам как будто весь вытянулся вперед, заострился, как настоящая гончая. А потом ощерился устало. «Определились, значит». Бросил не совсем понятную фразу. «Понял природу нашей связи? Досадно, если так». «Ты умеешь держать язык за зубами», — холодно кивнул на Снарителли. Плавные шаги, ледяное выражение лица, надменная улыбка. Одежда в багровых тонах. Все как будто специально подчеркивала его опасность и жесткость. Я молча сжала зубы, прикрыв глаза. Какие мы важные, смертельно опасные павлины, которые любят кусаться. Ну надо же, и хвост распушили, и надменную маску прицепили. Вообще при полном параде. Вот только Алиска ждать не может. У нее быть может, и вовсе времени нет, если уж местный переговорник молчит. И поэтому я быстрым шагом подхожу к Леошесу. На языке замирают так и несказанные фразы. Жалкая попытка остановить, попросить отложить эти мужские споры на потом. Вечный принц, не оборачиваясь, кладет ладонь мне на плечо. «Рассказывайте, так понимаю, что пропал кто-то из ваших знакомых, Даяна. Он продолжает называть меня моим настоящим именем». А судя по тому, что примчался облезлый кошак Тира Алисия, все то он знает, за всем следит. Лаград вскидывается и умолкает, сжимая зубы. Не знаю, как много он знает о личности Лиашеса, но, судя по отголоскам страха, мелькнувших в темных глазах, достаточно. Острый коготь упирается в грудь преподавателя. «Алисия нет с вечером. Правильно понимаю. Она у них, я уверена», — меня прорывает. «У этих двух парней, которые притворялись участниками клуба, обещали помочь в тренировках по магии». Лаград белеет от ярости. «Меня трясет, но стараюсь взять себя в руки». Да с им в печёнку и сосулька в лоб, а не Алиска. «Оставайтесь здесь», — осаживает меня Ляшес. Жесткая ладонь ложится на плечо, чуть заметно надавливая. «Я вас понял, И Еда», — щурятся холодные багровые глаза. «Не забудьте заказать сменное больное платье. И не терзайтесь бессмысленным чувством вины. Свою ошибку ваша подруга совершила сама, как и другие адепты, а теперь...» Лиа Во взгляде Лаграта стынет что-то такое, чего мне не по себе. Заговорщиков липовых жалею, потому как выбор у них явно между пинками и гонками в стиле «Кто первый добежит, того прибьем не больно и...» И кусим от злобно рычащего и миким. А кто котика разбудил и не накормил? А кто виноват в этом вопиющем безобразии? «Мы успеем. Нет причин для паники, Тир Лаграт. Во взгляде лиошеса едва заметно мелькает усмешка. А меня вдруг накрывает всепоглощающее чувство благодарности. Да, такая недоучка, как я, пока ни на что не годна, и все же. Все же шанс есть, а в моей голове зреет собственный маленький план, о котором мужчинам точно знать не стоит. Оставайся здесь, Даяна, и им. На бледном лице Лиашеса алыми углями пылают глаза. Азарт, вот чем светится его лицо. Этот азарт хищника ему редко идет Я словно вижу невидимые стяги и слышу грохот битвы и лязг клинка. И будьте благоразумны. Шепот отдаётся в уши, когда это подлое существо, которое успешно маскировалось под заботливого мужчину, шагает в портал, прихватив с собой фейер Лаграта. За ними прыгает Микки. Еще бросил на меня извиняющийся взгляд, предатель. В комнате тепло, но я дрожу. «Усы вам в глаз, думаете, я смогу сидеть и молча ждать, когда моя подруга в смертельной опасности?» «Да, вчера я ошиблась. Была не в себе. И мысли не возникло, что Алиска может в это влипнуть. Потому сразу и не побежала всем рассказывать. Но теперь...» Обормот с тихим урчанием дербанит занавеску и защитные руны. «Молодец, котик. А ведь кое-кто позаботился, чтобы я тихо сидела и не высовывалась. Это было бы благоразумно. Но подло». Впрочем, вполне в духе очень заботливого эльфийского жениха. Было, было кое-что, что мы все таки сделать могли. Именно поэтому обормот с радостным мявом догрызал вышитые руны, которые едва не заперли меня в комнате. Вот же эльфища, стратег одуревший, мумий-ровесник. А Игги, о, эта хулиганка всегда знала, что делать. Через пять минут на белке красовалась перевесь с кривым клинком, похожим на пиратскую саблю. Откуда хваталась. Хвост стоял трубой, на боку гордо красовалась еще и пара каких-то мелких бутылочек. «Слушаю приказ, капитан», — рявкнула Игги. «Может, зря я ей в последний раз остров сокровищ пересказывала». «Приказ таков», — торжественно произнесла, скрывая дрожь в голосе. «Матрос Иггим, отправляйтесь к вашим добрым товарищам Маэри, Стефу и Маруни, хотя...» «Стеф хоть и влился в нашу компанию, хоть и был парнем неплохим, но можно ли было ему полностью доверять?» «А, вот и проверим». «И доложите, что меч попал попала в беду. Трубим общий сбор, чтоб были штыком через семь минут». «Да, капитан», — звонко взвизгнула хулиганка. «Так им, вражинам, сокровища будут нашими». Точно не стоило рассказывать, но сделанного не воротишь. Я хмыкнула в кулак. «Выполнять». «Ух», — донеслось до меня, когда по комнате закружился золотистый смерч с фиолетовыми крапинками. «Ну, мы разойдемся. Давно не на был арсенал испытать. Добропорядочное стало аж тошно. Но теперь наверстаем. Иги исчезла, а я осталась. И у меня было ровно семь минут, чтобы продумать план, потому что даже опытные и мудрые магии храни зима не всесильны. И мне все больше казалось, что какого-то чудовищного кусочка мозаики я не вижу, чего-то не учитываю. И это что-то, вполне вероятно, может оттяпать одной снежной эльфийке и ее друзьям за одну голову. Но не меньше чем за саму алису я испугалась уголком души за проклятущего эльфа. Думает, что бессмертный. Посмотрим, лорд стуже вам на голову. Посмотрим, взвесим и решим. И, быть может, только тогда шанс на удачу станет чем-то большим. Прошло всего четыре минуты по моим внутренним часам, а от снежных мне досталось неплохое чутье на время, как вся компания была уже на месте. А Вместе с ними Микеланджело и трое привычные низеньких серокожих чахи. Эти-то откуда? оказывается, ошивались поблизости. «Как же сильным духом не помочь!» — проворчал один из них, тот, что был почти солидным дядькой с длинными светлыми усами. Двое других были парнишками помоложе, задорными и любопытными. «Чего случилось-то, бедовая, рассказывай!» «Никакой разговор нельзя начинать вот так, без закуски!» важно, — важно продолжил дядька. И сколько я не пыталась уверить, что пора бы и честь знать, что времени в обрез, дядька только сурово усы подкрутил, хитро глазом покосил и крякнул, оправляя рубаху. Часть, то застыли, красавица, не переживай. Стэв вдруг подпрыгнул, стукнув себя полбу ладонью. Точно, я же помню, мамка говорила, чахи умеют время замедлять, что один к трем идет, а порой и двадцать минут протикают, а у тебя одна прошла. Вот так новости. Я с куда большей опаской и уважением посмотрела на маленький шустрый народец, что создавал всем адептам Академии пределов уют и покой. А у них наверняка есть еще секреты. Маэри выглядел задумчивым и серьезным, но при этом каким-то расслабленным. Словно поводов для беспокойства не было. Только Маруна, пожалуй, переживала искренне и от всей души, сжимая кулачки. «Да как же так?» — повторяла тихо и тонко ну как же такое вообще можно было сотворить да в тайне от преподавателей хороший вопрос говорите говорите махнул дядька чахи рукой а мы на стол накроем добре парнишки засуетились я на миг залюбовалась той магией что они творили легко и естественно как дышали порхали ложки и плошки накрывалась скатерть расставлялись приборы по комнате поползли умопомрачительные запахи так Пробормотал в полголоса Стеф, запустив пальцы в растрепавшуюся шевелюру. «А теперь расскажи толком, будь уж добра, что происходит, куда бежать и где горит?» Он нахухлился, как воробей. «Алиса пропала. Ей угрожает опасность лишиться магии, потому что у нас в Академии объявились преступники, которые воруют магию у адептов с помощью каких-то заклинаний. Сами врут, что помогут с тренировками тем, у кого проблемы с контролем своей магии». Выпалила на одном дыхании. Ко мне подходили вчера, но я отказалась. Рассказала Лиашесу, Тиру на рителле. Немного смутилась. Я не думала, что Алиска попадет в беду. Не знала, что у нее тоже проблема. Приходил Тир Лаград с утра и искал у меня Алису. Мне кажется, что я видела похожую девушку, заходящую в мужское общежитие. Тир сказал, что у Алиски были проблемы с контролем, хотя магия, она была изрядно одарена. И ты считаешь, что если бы мгновенно побежала жаловаться всем преподавателям, то этого можно было избежать. Заметил Маэри, сверкнув глазами. «И я ведь... Я тоже этих негодяев слышала. Вчера мы были в библиотеке». Сжав кулачки, пробормотала Марона. «Сейчас мы походили на компанию очень воинственных дикобразов. Чахи разлили по чашкам какой-то необыкновенно пряный ароматный напиток. Даже Маэри прижмурился. Ноздри затрепетали, уши дернулись. «Зачем ты нас собрала? Вот в чем вопрос». Если, как я понимаю, Лаграт и Тирли Ашес отправились спасать незадачливых жертв, ты полагаешь, что мы сможем сделать это лучше? Или феерично им помешать? На меня насмешливо посмотрели, так что впору краснеть от собственной глупости. Куда нам, остроухим, до таких серьезных проблем? И тогда я решилась объяснить свои ощущения. «Если бы дело было только в этом, я бы и не думала создавать проблем. покачала головой. Вот только проблема куда глубже. Но они говорили еще кое о чем О ловушке, которую их заказчик приказал устроить на одного эльфа крови. Он жаждет заполучить силу древнего существа. Для чего, не знаю. Что если все эти ритуалы были проведены лишь с одной целью — привлечь внимание лорда Нарителли? Что если они знают способ, как его убить? Вчера в библиотеке мы с Маруной сами слышали, что у них есть помощники. Почему-то никто не хохотал, а стоило бы. Как же глупенькие первокурсники собираются спасать сильных магов от неизведанной опасности. Феерично, правда? Фееричная глупость. Я не сдавалась только потому, что знак на груди то и дело опаляло холодом. Все сильнее было предчувствие, что мне нужно поторопиться. Что время утекает, что может быть поздно. Зимушка, не подведи. Пургой обрушься, бураном врагов закружи. Слышу шепот твоего снежного покрова, слышу шорох мягких пушистых кошачьих лап, шепот и звон феек, ворчание камней под ногами. Это мнительность мерещится, кажется. Такое просто не бывает, но... Этот мир научил прислушиваться к собственным предчувствиям. Ни к дурацкой панике, ни к излишней ненужной чувствительности, ни к надуманным проблемам нет. Так, Майри с грохотом поставил стакан на стол. Стеф тоскливо посмотрел в сторону двери, но нас не покинул. А теперь чуточку подробнее, дамы, прошу. И он так посмотрел на бедняжку Марону, соблазнителя страухи, что та ему тут же и выложила все. Все, что только могла. И про то, как мы встретились в библиотеке, и как свет погас, и как появились двое странных адептов со своими планами. Оказывается, память у Мары была даже лучше моей. Если не абсолютная, то близкая к этому идеалу. Я даже сама заслушалась. Отхлебнула от чаши. Ох, ароматно. И как-то расслабляет. Даже тревога притупилась. По телу жар пробежал. Голова потяжелела. Вижу, что Истев прихлебывает и даже улыбаться начал. В какой-то момент я, кажется, отвлеклась. Пришла в себя, когда в комнате стало тесновато. Мне показалось, что к нам заявилась целая стая дикобразов с беличьими мордами. Почему-то в моих глазах дикобразы белки множились и все как одна были ужасно похожи на Иги. Дубль Иги были шумными. Они потрясали лапами, воинственно подпрыгивали, звенели внушительным арсеналом из бутылочек, баночек, каких-то металлических звездочек. «На абордаж!» — почти расслышала я вопли. Командовал парадом его котейшество Микеланджело, на голове которого угнездилась снежная фейка. Он рычал и ворчал, строил свое воинство, почему-то обращаясь к Игге в единственном числе и намекал, что в случае неповиновения он полакомится беличьим миском. Мы должны быть тихими и стремительными, вещал раскрасневшийся Маэри. Уши Деймара подергивались, глаза горели оранжевым пламенем, а рядом с ним внимала торжественной речи Мара. Стев поглаживал откуда-то взявшийся тяжелый топорик. Топорик угрожающе свистел в воздухе и едва не оставил пару белок, вернее парочку мутантов дикобразов без роскошных длинных иголок. Правда, почему-то они ничего не сказали и не обиделись. Тогда мне это даже не показалось странным. Вот так и доедаешься до зверушек мутантов и их размножения почкованием. А потом мы нападем разом, под караулем и нападем прямо и стремительно. Подрагивающим голосом подтвердила Маруна, почему-то лихо подвязавшая край юбки налево, отчего стало немного похоже то ли на цыганскую ведьму, то ли на королеву пиратов. «И как? Что делать будем? А если маги сильнее?» — пискнула Игги. «У нас есть чем их удивить», — зловеще ухмыльнулся Маэри. Он щелкнул пальцами и ласково огладил вспыхнувшую в воздухе катану. Вернее, таким мне показался этот клинок, похожим на японскую теску с земли. «Правильно. У нас эти, как его?» — поддержала горячо Мара, топнув ногой. «Артефакты, вот, я запомнила». «А потом валим!» — восторженно взвизгнула Игги. «Кого?» — тихо поинтересовалась я. «Валим оттуда, пока нам не накрутили хвосты», — пояснила белка. «Потому что если Эльфиака поймает нас за спасением его шкуры, нам такого позору не простят, сожрут». «Только косточки хрустнут», — тоскливо пробасил Стеф. «Кажется, потом мы еще попросили чахи по кружке ароматного напитка, после чего похорошило окончательно. Следующее, что я запомнила, — это как мы уходим из комнаты порталом и оказываемся в каком-то огромном зале, полном оружия. Тут командует Маэри». И мы тщательно подбираем себе колюще режущее. Зачем не знаю, потому что, кроме самого Маэри им пользоваться особо никто не умеет. Хотя Стеф машет своим топориком угрожающе бодро. Вот помахал сердешный, какую-то полку опрокинул. С грохотом посыпались коробки, тяжелые ржеватые бруски, мерцающие золотистые слитки, плоские штуки, похожие на тарелки. Ох, их холодрыга стоит в этом хранилище! Кажется, для храбрости мы еще отхлебнули из прихваченных собой фляжек. Ох и хорошо, славно. Сразу по венам снова пробежал жар. Я прихватила какой-то короткий ножик, который сиротливо прятался в уголке, пыльный бедняжка, покрытый странным налетом. Я его пожалела, едва слезу не капнула. «Маленький мой, ну, сейчас я тебе помогу». Я уколола палец, подкормила обрадовавшийся клинок. «Кушай, мой хороший». Голова оставалась легкой, ясной. Просто образ мышления как будто на время стал другим. Радостно усмехнулась, захлопав в ладоши. Клинок подмигнул мне каким-то голубеньким камушком. Здорово. Прошу. Вперед на баррикады, ребята. Кажется, я даже произнесла воодушевляющую речь, потрясая клинком. Маэри даже пытался у меня его отобрать. Зачем? Потом мы всей толпой снова провалились в портал. И оказались вовсе не в мужском общежитии, а в каком-то подвале. Там было темно и грустно, и только мрачные тени плясали по стенам. И заговорщики были совсем невеселые. Они уныло водили какими-то светящимися камнями по распластанным телам. Один из них отливал синяками и отчетливым следом женских зубов на щеке. «Алиска, я тобой горжусь». Мы оставили разбираться с неудачниками живность. Игге тоже хочется разгуляться, да и Микки соскучился по боевому прошлому. А мы пошли дальше. Даже Стеф решил не оставаться. Ему тут скучно, подраться особо не с кем. Поэтому я топнула, передернула плечами и сосредоточилась на том странном растущем ноющем чувстве, которое настойчиво толкало вперед. Во втором помещении было тепло и шумно. Там играли в салочки. Десять здоровенных, суровых, негодников с острыми эльфячьими ушами и острыми предметами в руках и Фейерлаград с леошесом. Обеспокоенными двое преподавателей не выглядели, скорее здорово разозленными. «Давайте вместе поиграем», — зловеще заметила я шепотом. Особенно мне не понравилось, когда к Леошесу на рители со спины начал подкрадываться какой-то худенький и почти невидимый подозрительный тип. Видела я его только потому, что от него особенно сильно тянуло каким-то приторным тошнотворным душком. «Вонючий какой», — пробормотала я. И пока Маэри, неслышной смертью унесся вперед к другому краю зала, а Стеф со зверским выражением на лице надвигался почему-то не на врага, а на каменную стенку, я в обнимку с кинжалом ринулась на неизвестного лиходея. Но девушка я была пока почти мирной и доброй, поэтому врагу прилетело всего лишь по маковке. Кажется, он жутко завопил и вокруг разнесся запах чего-то паленого, а потом? Не помню все расплывалось разваливалось на отдельные фрагменты которые никак не получалось собрать в одну мозаику да ианна кажется на меня кто то шипел а я уверяла что нам просто стало скучно и мы вышли подышать свежим воздухом потом я призналась что эльф ужасно вредный тиранистый с пакостным тяжелым характером но при этом какой то свой родной нельзя такого давать в обиду и пусть мы совершенно разные наши пути могут разойтись все равно я не могла пойти против интуиции «А если не разойдутся?» — кто это спросил. «Покажите мне этого одаренного человека». Кажется, до меня донесся грохот из соседней комнаты. Мелькнул пушистый золотой хвост, потом прятял их волос. Я слышала звон оружия, чьи-то вопли, дрожь земли, сводов, пола. Кажется, в какой-то момент картинка прояснилась. Я увидела, что врагов на ногах больше не стоит, а Лиаше с отвращением и любопытством разглядывает что-то, вертя в пальцах. «Я крадусь назад». Как можно тише, хотя ноги подрагивают. Вот только в какой-то момент ноги меня все-таки подводят, голова идет кругом, тело обмекает, и только резко обернувшись, Деймар успевает меня поймать. Да и она. Протяжная, опасная, ласкающая кожу, проникающая под нее. Этот голос отзывается теплом в груди и болью в глупом сердце. Страшно влюбиться, но полюбить еще страшнее все таки нарушила мой запрет. И кинжал братца моего Снежного где-то откопала. Судьба просто. Ладно, в этот раз ваша идиотская выходка, можно сказать, пошла всем на пользу. Но неужели ты думаешь, что я бы не справился? Это почти оскорбительно шустрая леди. Меня продолжали ровно отчитывать, при этом крепко прижимая к горячему телу Деймора. Кажется, я начала из легкого хулиганства прихватывать зубами кончики его волос, все равно растрепались. Может быть, даже ворчало что-то свое, девчачье земное. Довольно быстро холодные помещения остались позади. Но каковы чахия, угостить до перенасыщения магических потоков представителей разных рас. Да еще обычной настойкой согревающей, но зато настоенные на снеженные ягодники донеслось до уставшего разума нас напоили чем то специально я резко почувствовала себя почти нормальной щеки кольнул мороз вокруг высились знакомые ели что стояли грозными стражами вдоль дорожки академического парка чахи ничего случайно не делают холодное лицо ляшиса нависло надо мной перед носом замаячила рука с длинными когтями а потом когти дернулись и почесали мой подбородок Ласково, осторожно. А потом прохладные подушечки пальцев легонько погладили мою щеку, пробежались по носу, очертили дуги бровей. Я затихла, замерла, пытаясь воскресить в памяти все, что мы творили. Так, и дикообразы мне, похоже, примерещились. Это ж надо. Вижу же, здесь одна Игги была. Но не могли же они нас отравить. Не верю, чахи не желают зла. Они не способны причинить вред студентам, а ко мне этот народец всегда относился по-доброму. И помогал, и поддерживал. Нет, не могли. Тяжелая ладонь легла мне на голову. Посмотрели на меня внимательно, остро, пристально. И так завораживающе, что все панические мысли притихли. Гулка билась сердце. Не так уж это страшно. Не так уж странно. Не так уж невозможно. Лиашес наклонился надо мной, легко удерживая на весу, потянулся, желая явно коснуться губ. Хотелось зажмуриться от теплого дыхания и земляничного запаха, который вдруг возник в чужих эмоциях. Так пахнет нежность. «Победа полная и безоговорочная! Всех порвали и...» Игги громко икнула и свалилась на меня. Посмотрела на склонившегося над нами Лиашеса увидела, как вспыхнули недобрым багрянцем его глаза, и ушла в глухой обморок. Вот только момент был испорчен. Я завозилась в чужих руках, осознавая, что нахожусь сейчас без верхней одежды на морозе. Но мне почти не холодно. Так что ладонью невольно накрыла несчастную белку, а то смотрит так, как будто шашлык из нее сделать хочет. Почему чахи нас напоили и чем? Этот напиток дарит легкость разуму и меняет на время восприятие мира, давая магу необходимое озарение. Но на магов действует порой своеобразно. Думаю, никакого умысла здесь нет, злого. Голос Лиашеса был ровным, прохладным, как ручей в оковах льда. Все дело в том, что чахи видят многое иначе, чем мы. Они — создание самой магии, не просто какие-то мелкие бытовые духи. Они многое могут если они пошли на такой шаг. «Значит, в самом деле ваше вмешательство было в этот момент необходимо. Без вас мы бы могли не успеть спасти адептов». Поморщился едва уловимый Лиашес. «Гордец. Сложно признать, что и он иногда ошибается. Но чем им помогло то, что мы были несколько не в себе?» Завозилось еще активнее. «Я хочу стать Тир. Да что же вы такой непробиваемый упрямый ваше сидите тихо даяна после настоя снежной ягодника как я уже говорил сильно расширяются магические каналы вы поглощаете силу из мира усваиваете ее сможете пропускать через себя больше магии в чем то вам и вашим друзьям повезло напиток этот древний как мир сейчас знания о нем утеряны а снежный ягодник занесен в книгу вымирающих растений. Поэтому то, что чахи его выращивают... «От меня никто не узнает», — выдохнула уверенно. «Они оказали вам поразительное доверие. Ваше текущее состояние позволило вам достойно держаться при столкновении с опасным врагом и выжить. Чахи понимали, что делают. Они спасали ваши дурные головы, хотя могли бы просто усыпить. Мужчина едва уловимо поморщился, хотя сильных эмоций почти не выказал. «И да, поздравляю, подругу и других адептов вы героически спасли». «Меня спасать было не надо», — обожгли взглядом. «И да, моя милая наивная снежинка. Видишь ли, я прекрасно знаю, что меня хотели заманить в его ловушку. мне даже притащили откуда-то древний артефакт моих времен, ограничитель силы. Проблема только одна». «Я — хранитель», — хитрый багровый глаз плеснул ноткой безумия. «Хранитель, он ведь уже об этом упоминал. Но я слишком мало времени провела в этом мире, чтобы разобраться во всех тонкостях. На хранителей, тех самых практически легендарных, тех, кто выполняет волю мира и гармонизирует магию, управляет ее потоками, перераспределяет их, — Разумеется, на них не действуют такие примитивные ловушки, как на простых, даже очень сильных нелюдей. Я зря в этом влезла? Нет, голос не дрогнул. И что зря, я тоже не считала. Но, может быть, образ девы в беде моему герою понравится больше? Судя по гневно щурящимся глазам, нет, мне нравится. Не играя, снежинка, я не люблю чужие игры. Ухмыльнулись мне крупным клыком. Понятно, мы любим только свои собственные эльфийские паутинистые интриги. Все вполне закономерно. Не нравится, когда играет кто-то кроме вас, Вашего высочество, Великий Вечный Принц. Или называть вас по-другому, Император Раанталь. Да, я изучила местную историю. И теперь знаю, что, покорив множество народов, на короткое время Вечный Принц крови основал собственную империю, которая развалилась после его смерти. Империю Раанталь. Учишься, снежинка. Ладно. Выдохнула ледяным крошевом вечный. А потом прибавил шагу. Деревья смазались, исчезли. И спустя несколько ударов сердца мы уже были в знакомой комнате на чердаке. Здесь было жарко натоплено, исчезли все следы нашего пиршества и сборов. Идеально убранная комната. Снова катила стыдом. Приготовлю пирог. Вспомню, как это делается, и угощу чайхи, которые мне помогали. Нет, тут одним пирогом не отделаешься, как минимум несколько надо. И пирожков на печи, может, пирожных купить, сама точно не сделаю. Я увлеклась своими планами, лишь бы не дрогнуть под чужим взглядом. Нельзя давать слабину рядом с ним, нельзя быть тихоней. Опустили на пол меня резко и внезапно. Вздрогнула всем телом, дернулась и замерла. Взгляд мужчины был почти незнакомым. Спокойным внешне, но каким-то голодным, жадным. «Отдыхайте, Даяна. Можете завтра навестить вашу подругу в лазарете. С ней и другими адептами не успело произойти ничего непоправимого. И еще раз прошу вас. Багровые глаза обижали мою фигуру. Пожалуйста, никуда не выходите до зимнего бала». Каждое слово как гвоздь в крышечку родной комнатки. И все же он прав, это разумно. Я не успела сделать ничего, только согласно кивнула, решив не спорить с очевидным. И на миг, всего краткий миг, меня сжали в стальных объятиях. Он не целовал, не пытался как-то иначе коснуться. Только крепко прижимал к себе, словно застыв со мной в этом мимолетном прикосновении тел. Как кусочек воздуха урвать, как шепот ветра поймать как уловить отблеск скрывшейся луны на воде. «Будь осторожна, Дайяна! Будь осторожна ради меня!» Шепнул жадный вихрь и исчез. Я постояла, покачнулась и осела на пол изумлённое и невидяще, смотря перед собой. «Великие стражи холода, и что же это творится, скажите на милость!» Любовь, эльфа у крови сильнее смерти. М -м -м, крепче, цепей, ярче светила. Говоря, да, будешь в здравом рассудке, беги от дымра. Микеланджело важной рыжей тучкой оказался удивительно кстати. Залюбит до смерти, уточнила мрачно хмыкнув. Руки что-то дрожат. Нервы с этими эльфами. Этот может. Поджал крылышки хвостатый манипулятор. Бал вечером мудренее, Покачала головой. Скоро и посмотрим, чего стоят эльфы и их обещания. А внутри все коротко подрагивало от этого будь осторожна». Буду. Мне еще с крошкой Майе нужно полопотать о ее о малышковом приемных родителей обрадовать, да и родных вернуть. И обязательно. Обязательно познать этот новый мир и найти в нем свое место и свое счастье. А прячется ли счастье на дне кроваво алых глаз или где-то еще, узнаем. Снежные эльфейки, существа приставучие, не пропадем. Слишком интересно жить в этом новом мире. А когда страх уходит, приходит что-то хорошее. Это я знаю точно.